Виктория Голубева. Семестр нераскрытых преступлений. Глава первая. Ворсинг. Княжество, соседствующее с Эларом. Виола. «Мамочки, да это же скорпионы!» Я вздрогнула от неожиданности. «Скорпионы, пауки, скалопендры! Ненавижу их!» Пятнадцать минут назад, когда я вошла в зал собраний публичной библиотеки, Мое внимание сразу же привлекла респектабельная дама, расположившаяся в первом ряду. На ее коленях стояла корзинка, полная причудливо изогнутых веток и сухих желто коричневых листьев. «Странно, конечно», — решила я, «но может, это чайный сбор или какие-нибудь лечебные травы?» Встреча с читателями началась, но мой взгляд то и дело возвращался к загадочной корзинке, пока я вдруг не поняла что в ней лежат вовсе не травы. Впрочем, чему удивляться? Со своими читателями я знакома давно, и к некоторой их эксцентричности уже привыкла. Так уж вышло, что я пишу рассказы для газет и журналов на довольно своеобразные темы, прямо скажем, на любителя. Если, конечно, вам нравятся детальные, иногда даже слишком, описания реальных преступлений, то вам непременно стоит их почитать фу тьфу фу, любители есть. Пусть их не так уж и много, как хотелось бы, но я не жалуюсь. И хотя встречаться с людьми, которым нравится читать про убийства с реками крови, разлагающимися трупами и другими неаппетитными подробностями, любопытно, но все еще капельку страшновато. Виола, милая, что-то давно в твоих рассказах никого не расчленяли. Неужто так больше не делают? «Удобно ведь, потом еще и мясо с костей снять можно, чтобы в дело пустить, да и от тела легче избавиться», заговорила милая опрятная старушка с черным бархатным бантом в волосах. Выглядела она как человек, который заинтересуется скорее рецептами яблочных пирогов, нежели описаниями преступлений. На несколько мгновений я потеряла дар речи. «Хорошо, что брат отвлек всех от моего замешательства», Скочил налить мне стакан воды, но споткнулся и пролил все содержимое прямо на себя. Очень ругался, но зато это дало мне небольшую передышку, и я смогла взять себя в руки, а заодно сделать пометку в записной книжке «Снимать мясо с костей». Нет, идея-то занятная, просто от старушки такого не ожидала. Что вы ни в коем случае. Расчленяют постоянно. Так часто что я засомневалась, будет ли вам интересно, уверенно затараторила я. Но если хотите, то обязательно упомяну диссекцию в следующих историях». «Кого?» — недоуменно переспросила старушка. «Расчленение. Диссекция — это медицинский термин». Старушка враждебно посмотрела на меня, вероятно, сочтя мой ответ излишне заумным. Я оглядела зал. Навстречу пришли семь человек. По всей видимости, им что-то не понравилось, отчего они постоянно бросали недовольные взгляды в мою сторону. «Понимаете, наш отец — потолок!» — раздался голос брата с заднего ряда. Зрители повернулись к нему, и он, помахав рукой, ослепительно им улыбнулся. «Отец работает в морге при больнице. Мы с Виолой с детства насмотрелись на мертвецов. Бывало, забежишь к папе после школы, а он у трупа со вскрытой грудной клеткой стоит в то время как иссечённые внутренние органы разложены в ряд на секционном столе по мере убывания и размера. Нас таким не удивить. Брат пожал плечами, а я подхватила. Отец всегда разрешал нам читать медицинские энциклопедии, поэтому иногда у меня проскакивают специфические термины. Но зато и рассказы ярче выходят. Одно дело, когда пишешь, труп лежит в луже крови. И совсем другое. Лежит труп с отсутствующей селезенкой, а из вены, ведущей к ней, капает темная, вязкая, почти черная кровь. Многие в зале закивали, и выражение лица старушки смягчилось. Нервозность отступила. Я нежно люблю своих читателей и ни за что их не обижу. Люблю и немного побаиваюсь, чего уж греха таить. Ведь глупо недооценивать людей, которые разгуливают по городу с корзинкой скорпионов. Ближе к концу встречи дама со скорпионами спросила. «Мисс Барнс, скажите, вы решили продолжить образование?» «Образование? Я?» «Да я и первый диплом получила со скрипом. Лице с его лекциями и экзаменами вспоминается как страшный сон. Но читателям, наверное, этого лучше не знать». «Никогда не поздно учиться, верно?» — осторожно ответил я. «Но вроде пока не планировала». «А почему тогда на вас галстук Магической Академии Кольера?» «Жеванный крот. Что значит «галстук Магической Академии Кольера»?» «Да, я видела галстуки похожие расцветки на студентах и преподавателях в Коршеме, но никогда не вдавалась в детали. И неужели Академия настолько известна, что ее форму узнают даже в соседнем княжестве?» «Случайность, абсолютная случайность», — я покачала головой. «Просто он лучше всего подошел к наряду. «Вы учились в магической академии?» — не унималась дотошная дама. «Нет, я... нет». «Тогда откуда у вас форменный галстук? Его выдают только студентам и преподавателям». «Постойте, вы что, преподаете там?» В ее голосе послышался восторг. «Вы преподаете на сверхсекретном факультете, который готовит будущих дознавателей, да?» «Сверхсекретный факультет. С этим можно работать». «Понимаете, суть секретности в том, чтобы не распространять тайную информацию», многозначительно сказала я, глядя на даму. «Простите, мисс, я могила!» Она сделала вид, будто зашивает себе рот. А ведь на первый взгляд казалось приличной, если не считать корзинку со скорпионами. Впрочем, зашитый рот был я записной книжке. Еще одна отличная идея от читателя. Не зря мы отправились в это путешествие, ох, как не зря. И окрестности графства посмотрели, и в соседнее княжество успели заехать. Не перестаю удивляться, что мои рассказы печатают не только в Хоршеме. Сначала идея этой поездки показалась мне глупой. Одно дело писать рассказы, и совсем другое — встречаться с читателями. Но Хьюга настаивал, что подобные собрания помогут лучше понять аудиторию. Как мой агент, он делал все, чтобы находить новых издателей и увеличивать тиражи. После нескольких встреч стало понятно, что брат оказался прав. Читатели приходили послушать истории из первых уст, а я получила множество запросов и идей для работы. Кроме того, я завела неожиданное знакомство с владельцем того самого галстука. Два часа назад. Я открыла тяжелую, но уже нагревшуюся на солнце дверь. Дверной колокольчик звякнул, и я шагнула в блаженную прохладу и тишину кофейни. Всю дорогу от гостиницы солнце светило мне в ничем не прикрытую спину, и, кажется, я успела обгореть. Сначала я радовалась теплу, но не успела дойти до моря, как на висках уже выступили капли пота. Местные жители, казалось, не замечали жары, разгуливая в длинных многослойных нарядах, Говорят, к такому климату со временем привыкаешь. Я оглядела просторное помещение, много пустых столиков, и я единственный гость. За прилавком стоял мастер кофе, миловидный молодой брюнет примерно моего возраста. Его лицо выражало смесь высокомерия и недовольства. Интересно, ему никто не рассказывал, что если клиентов встречать с улыбкой, то доходы у кофейни пойдут вверх. Впрочем, это не мое дело. Я ведь за кофе пришла. «Доброе утро. Большую чашку кофе с молоком, пожалуйста. И добавьте сразу два эспресса, если вас не затруднит». Три эспресса я как-то не решила заказать. Вторую чашку выпью на обратном пути. Мастер кофе даже не взглянул на меня, отвернулся и начал протирать лакированную столешницу барной стойки. Я постаралась держать раздражение, кашлянула и повторила громче. «Простите, могу я заказать кофе?» Никакого ответа. Он повернулся ко мне лицом, продолжая нехитрую уборку, но так ни разу на меня и не взглянул. «Жёванный крот, он что, глухой?» Подавив острое желание хлопнуть дверью и уйти, я помахала перед ним рукой, пытаясь привлечь внимание, но все оказалось тщетно. «Может, он не хочет наливать мне кофе из-за того, что я пришла одна? Вдруг это одно из тех консервативных мест, где женщин без сопровождения не обслуживают?» Но снаружи не было ни вывески, ни таблички, предупреждающие об этом. У нас в Хоршеме такого бы не допустили. При входе всегда висит множество запрещающих знаков. Любят у нас правила, хотя они больше касаются собак и применения магии, а не одежды и сопровождения. Сейчас в Элларе женщины получают образование наравне с мужчинами, работают кем угодно и уж точно могут заказать кофе самостоятельно. Однако, скорее всего, дело совсем не в этом. У местных дам вся одежда в пол. Проклятие. Кажется, я промахнулась снарядом. Но, с другой стороны, это же курортный город. Как-то ожидаешь, что все будут спокойнее относиться к тому, кто как одет. Подумаешь, спина и плечи открыты. Зато юбка приличной длины. Неожиданно мне стало неуютно, а внутреннее раздражение сжалось в тугой комок. Что теперь делать? В кофейне ни души и некого попросить помочь с заказом. Пойду обратно в гостиницу. Позавтракаю там холодным завтраком, дождусь встречи с читателями в публичной библиотеке, а потом уеду из этого проклятого всеми темными богами места. Я уже повернулась к двери, как вдруг в кофейню вошел посетитель. Его темный блейзер скорее походил на одежду элларской аристократии, чем на местные балахоны. Удача. Попрошу его заказать мне кофе. Заплачу за нас двоих и спокойно пойду купаться, как и планировала. «Доброе утро, сэр. Простите, могу я?» Начала я, но замолчала, подыскивая правильные для этой абсурдной ситуации слова. «Мисс?» Незнакомец выжидательно посмотрел на меня. Его взгляд гипнотизировал. «Да», — я мотнула головой, сбрасывая морок. «Простите, не могли бы вы заказать мне кофе?» Заметив, как у незнакомца приподнялась бровь, я добавила. «Я заплачу сама, и за ваш кофе тоже». «Купить вам кофе, но заплатите вы?» — повторил он за мной. «Да, именно». «Вас не обслуживают?» «Да, видимо, я не неподобающе одета для этого места, и мастер кофе старательно меня игнорирует». Хм, «Понимаю». Он посмотрел в сторону прилавка, а на его лице промелькнула настороженность, через мгновение обращаясь к прежним равнодушием. «Пойдемте». После этих слов он направился к мастеру кофе. «Мне с молоком», — робко проговорила я, и, подойдя ближе, внезапно осознала, насколько он высокий. Моя макушка едва доставала ему до плеча. Незнакомец сделал заказ и отошел от стойки, за которой мастер кофе уже начал приготовление. Отмерил кофейные зерна, насыпал их в мельницу и принялся крутить ручку. Послышался хруст. «Такими темпами кофе будет готов минут через пятнадцать», подумала я с легким разочарованием. «Ну ничего, подождем». «Вот деньги за кофе, возьмите, пожалуйста». Я протянула незнакомцу пару медных монет, надеясь, что не ошиблась с их номиналом. Но вместо того, чтобы взять мои деньги, незнакомец отошел за угол от прилавка, молчаливо призвав следовать за ним. Мы оказались в закутке с парой столиков и какой-то дверью. «Вам нужно одеться, причем быстро. Если, конечно, вы не решили посетить местную тюрьму в качестве туристического аттракциона. В таком виде вас туда заберут минимум на пару суток». С этими словами он снял блейзер и протянул его мне. «Надевайте». «Кажется, я катастрофически недооценила местные традиции. Быстрее у нас мало времени». Я накинула блейзер и застегнула пару пуговиц. «Так пойдет? «Нет, все равно видно, что у вас под блейзером ничего нет, а стражники уже на полпути сюда». «Какие еще стражники?» «Стража благопристойности. Мастер Кофе вызвал их пять минут назад, как только вы начали приставать ко мне». «Но я не видела, как он их вызывал. Я задумалась, но тут до меня дошла вторая часть его высказывания». «Меня накрыло волной негодования из-за необоснованности этих обвинений. Щеки залило румянцем, и я выпалила. Не приставала я к вам! У нас нет сейчас времени это обсуждать. Вас нужно одеть, если вы не хотите попасть в тюрьму». Он осмотрелся, подошел к двери и толкнул ее. Та поддалась, приоткрывшись, едва слышным скрипом. Тем временем в голове у меня билась одна единственная мысль. «Мамочки, я не хочу в тюрьму!» «Уйти? А если встречу стражников на обратном пути? Вызвать экипаж? А что, может сработать? Вы можете вызвать мне экипаж? Только с помощью мастера кофе. Боюсь, тогда он отвезет меня сразу в тюрьму», — пробормотала я. Больше разумных вариантов не оставалось. Приступим к неразумным. Дальше я не думала потому как иначе точно бы испугалась. Я подошла к двери, распахнула ее одновременно взяв незнакомца за манжет и повела за собой. Мгновение, и мы оказались в какой-то кладовке. Тусклый свет пробивался через небольшое окно, находящееся почти под потолком. «Дайте мне свою рубашку». Тут было настолько тесно, что мы стояли в паре дюймов друг от друга, едва ли не соприкасаясь. Незнакомец смотрел на меня, как на сумасшедшую. «Пожалуйста, я не хочу в тюрьму». Мой аргумент сработал. И он начал развязывать галстук. Локтем задел пару стеклянных банок на полке, их стенки звякнули, столкнувшись. Страх, напряжение и осознание своей ошибки скручивались плотным клубком где-то у солнечного сплетения. Незнакомец протянул мне галстук и приступил к рубашке. Пока он быстро и уверенно расстегивал пуговицы, я смогла оценить его руки. И восторженно выдохнула, надеюсь, незаметно. У каждого из нас есть маленькие слабости, и для меня это одна из них. Мужчина может быть каким угодно красавчиком, но если у него толстые или короткие пальцы, длинные ногти или просто неухоженные кисти, то для меня он потерян. Но незнакомец сдал этот экзамен на отлично. Длинные пальцы, чуть проступающие вены, ползущие вверх к И все это в нескольких дюймах от меня. Темные боги либо наказывают меня за грехи, либо за что-то вознаграждают. Мой восторг длился недолго. Под рубашкой был еще один слой нижней одежды. Боги, и не жарко ему? Минуту назад я накинула на себя его блейзер и уже еле дышала. Ладно, у нас в Ларе. Там в таком наряде комфортно. Но здесь. Похоже, в ворсинге требования к одежде одинаково строгие как для женщин, так и для мужчин. Незнакомец продолжал раздеваться, а я рассматривать его. Темные, практически черные волосы, чуть длиннее, чем принято, оттеняли светлую кожу. Неудивительно, что он такой бледный, учитывая миллион слоев одежды. «Наверняка на солнце еще шляпу надевает», подумала я и мысленно хихикнула. Размышления о незнакомце чуть-чуть отвлекали, избавляя от навязчивого клубка тревоги. А вот к его лицу, в отличие от одежды, Придраться не получилось. Правильные черты, если бы не выдающийся нос. Он его не портил, скорее даже добавлял индивидуальности. Цвет глаз в полутьме кладовки я разобрать не сумела. Пока я разглядывала незнакомца, он успел приступить к манжетам. Внезапно он задел меня рукой, заставив вздрогнуть от случайного прикосновения. Мужчина бросил на меня предостерегающий взгляд, но стал двигаться аккуратнее и более сдержанно. Я же, в свою очередь, вжалась в дверь, так как места в кладовке катастрофически не хватало. «Давайте, дайте мне блейзер, я подожду вас снаружи». Он протиснулся к выходу, надел блейзер и вышел, прикрыв за собой дверь. Рубашка еще хранила тепло его тела, когда я накинула ее и стала застегивать тысячу пуговиц. И хотя из-за спешки у меня дрожали руки, а каждая застежка давалась неимоверным трудом, Я справилась. Остался галстук. Не было ни единого шанса, что я вспомню, как его завязывать. Я вышла из кладовки и вернула галстук моему незнакомцу. Клянусь, он на мгновение закатил глаза, прежде чем сказать. «Носите хотя бы мою одежду, как полагается». Мой незнакомец накинул на меня галстук и принялся завязывать его. Он уже собирался убрать руки, когда я потянулась чуть расслабить узел. Наши пальцы соприкоснулись, и мое дыхание на мгновение сбилось. Вот только по его лицу невозможно было прочитать никаких эмоций. Теперь мы оба выглядели вполне благопристойно. С галстуком и рубашкой, заправленной в юбку, я была похожа на гувернантку или молодую учительницу. Незнакомца выручила нижняя рубашка, отчего его внешний вид не вызывал вопросов. Мы вышли из кладовки и приняли вид заскучавших от долгого ожидания клиентов. Как бы невзначай, я выглянула из-за угла и увидела, что мастер уже разливает напиток по чашкам. При этом в кофейне стало на несколько человек больше, прибыла стража. Вовремя мы успели выйти. Желудок завязался в узел от одной только мысли, в какую передрягу я чуть не угодила. Мой невольный спутник тоже заметил стражу. Он подошел к мастеру кофе, и приказал так, как умеют только те, кто рос сослугами. «Мы будем на террасе, подайте туда и вызовите экипаж. Благодарю». Он предложил мне локоть, и я взялась за него. Мы двинулись к выходу, но тут стража все-таки решила подойти. «Сэр, городская стража Вортинга приветствует вас. Мы получили сигнал о неподобающем одеянии этой дамы». Я опустила взгляд в притворном смущении. «Простите». Мой спутник холодно посмотрел на них. Стражник бегло оглядел мой наряд. Видимо, он счел его вполне приемлемым, так как после этого извинился за беспокойство и отошел к мастеру кофе. Судя по интонациям, он там явно не завтрак заказывал, злорадно подумала я. «Если вы не хотите поговорить с господами стражниками еще раз, то нам лучше уйти». Я бросила взгляд на мастера кофе, который отдал поднос чашками официанту и покинула помещение. Мой незнакомец вышел следом. «Возьмите свой кофе идите уже переодеваться», — проговорил он устало и передал мне чашку. Я машинально взяла ее и сделала глоток. «Невозможно прекрасный напиток. У меня даже промелькнула постыдная мысль, что этот кофе явно стоил всего представления с переодеванием». Подъехал экипаж. Я повернулась к моему незнакомцу, чтобы выразить свою признательность, но его уже не было рядом. Что ж, видимо, сегодня не лучший день для благодарностей. Его пустая чашка осталась на столике кофейни. Встреча с читателями завершилась, неудобные вопросы закончились, и вскоре мы уже возвращались на постоялый двор в наемном конном экипаже. Непривычный моторный кэп, но хотя бы не пешком. На коленях у меня стояла корзинка с сушеными скорпионами, которую мне после собрания подарила дама с первого ряда. На мой робкий вопрос, для чего они нужны, она лишь ответила, «Для вдохновения, конечно». Экипаж вез нас по центральным улицам Ворсинга, в том числе мимо злополучной кофейни. Ощущение нереальности произошедшего не покидало меня с того момента, как я оттуда вышла. Но чужая одежда на мне была реальной, как и ее владелец. «Интересно, откуда у моего незнакомца этот галстук?» «Именно так я решила его называть, потому что не знала его имени. Но студент он не похож, слишком уверенный в себе, явно привык командовать. Да и по возрасту не подходил. Скорее, преподаватель». Мои размышления прервал брат. «Ви, я тут маленько поразмыслил над этой историей с академией. Может, идея пойти туда поучиться не такая уж и дурная?» Он поймал мой скептический взгляд, но это его не смутило. «Смотри, ты сейчас пишешь только о преступлениях, описываешь, где нашли тело, как оно выглядело, способ убийства. А если виновного уже поймали, то и мотивы указываешь. Но что, если добавить описание расследований? Мне было бы интересно почитать, как работают дознаватели». «Предположим, мне тоже», — задумчиво кивнула я. Про трупы у тебя складно получается, но там такой опыт. Описание следствия можно придумать, но читатели хотят реальных подробностей. Нам хотя бы одно расследование с дознавателями посмотреть. Жалко, что отец редко принимал в них участие. Да, он обычно отправлял к ним помощника. Вот именно. Нам нужно разузнать побольше о работе дознавателей. Можем напроситься к ним, скажем, что это для газеты, предложила я. Я попробую, но если ничего не выйдет, остается только вариант с Академией. Ты предлагаешь мне пойти выучиться на дознавателя? Хью, это несколько лет. И то, если поступишь. Не тебе, а нам. Вдвоем всегда проще. А курс слушателей вообще рассчитан всего на год. Говорят, вступительные даже проще, чем для студентов. Я подумаю. Но Ви сказала же «подумаю», — буркнула я. Не нужно было свыкнуться с этой идеей. Юга обладает предпринимательским чутьем, поэтому, скорее всего, эта затея действительно будет полезной для работы. Но год лекции и домашних заданий внутренне я содрогнулась. Хотя то, что преподавателем мог оказаться мой незнакомец, слегка примиряло меня с этой мыслью.